Любите основателей! Благодаря неудачной попытке Microsoft купить Intuit, Билл познакомился с женщиной, которая в то время была продакт-менеджером Microsoft Money, приложение, которое конкурировало с Intuit. Несмотря на то, что сделка не состоялась, они с Биллом продолжили общаться. Позже она ушла из Microsoft и присоединилась к стартапу под названием Amazon в Сиэтле, а вскоре после этого позвонила Биллу и попросила представить ее Джону Дойеру. Билл познакомил их, и Клейнер Перкинс в результате инвестировали в Amazon. Несколько лет спустя, в 2000 году, Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon, взял отпуск, чтобы провести время со своей семьей. Он нанял исполняющего обязанности директора Джона Галли, но, вернувшись после отсутствия, обнаружил, что компания переживает трудности. Совет директоров, в который входили Джон Дойер и Скотт Кук, рассматривал возможность того, чтобы Джефф отказался от должности генерального директора и поставил на свое место Джона. Джефф бы остался председателем и, может быть, взял на себя какие-то другие обязанности. Это сработало в Интьюит, когда Билл сменил Скотта в роли генерального директора, но Джон и остальные не были уверены в правильности этого решения. Они попросили Билла провести какое-то время в Сиэтле и потом отчитаться. Билл начал летать на западное побережье и обратно, несколько раз в неделю появляясь в офисе «Амазон», присутствуя на совещаниях руководства, наблюдая за деятельностью компании и оценивая ее корпоративную культуру. Несколько недель спустя он дал отчет Совету директоров, в котором указал, что Джеффу Безосу следует остаться генеральным директором. В своей книге «Магазин всего», посвященной amazon Брэд Стоун пишет, Кэмпбелл заключил, что Галли был слишком поглощен вопросами зарплаты и другими привилегиями, вроде частного самолета. Кроме того, он увидел, что большинство сотрудников были верны Безосу. Рекомендация Билла удивила некоторых членов Совета директоров но его мнение в конечном итоге перевесило, и Джефф остался генеральным директором, достигнув, разумеется, больших успехов. В этой главе мы говорили о любви, которую Билл испытывал к людям, и о том, насколько важно для руководителей заботиться о своих людях вопреки ограничивающим нормам типичной корпоративной среды. Пока мы не съехали с темы, упомянем еще один тип любви, которую ценил Билл. Любви к основателям. В его сердце люди, которым хватило смелости и таланта создать компанию, занимали совершенно особое место. Они достаточно разумны, чтобы понимать, что каждый день — это неравная борьба за выживание, и достаточно безумны, чтобы думать, что они, тем не менее, смогут преуспеть. И сохранить их в компании в значимой роли имеет важнейшее значение для ее успеха. Мы часто рассматриваем управление компанией как исключительно операционную деятельность, и, как мы уже выяснили, Билл придавал большое значение операционному успеху. Но если мы сведем руководство компании только к этому, то упустим из виду еще один очень важный элемент — видение. Мы много раз были свидетелями того, как в компанию приходили операционные менеджеры, которые могли лучше справляться с руководством, но при этом утрачивались душа и сердце компании, то видение, которое необходимо, чтобы развиваться и двигаться вперед. Здесь как никогда нужны основатели. Билл любил основателей не только за их дерзость, благодаря которой они вообще подались в бизнес, но и за видение для компании, за любовь, которую они испытывали к ней. Он понимал пределы их возможностей, но обычно чувствовал, что их ценность перевешивает их недостатки. Билл несколько раз наблюдал, как разыгрывается сценарий смещения основателя. Возможно, самый впечатляющий случай произошел в Эппл. Билл был свидетелем того, как «бизнесмен» Джон Скалли, занял место генерального директора и как он в итоге вытеснил одного из основателей компании, Стива Джобса. Много лет спустя, когда Стив вернулся в Эппл, он попросил Билла присоединиться к совету директоров, чтобы помочь ему сделать почти невозможное – спасти компанию, которую несколько месяцев отделяла от банкротства. Стиву нужно было столько поменять, Заставить компанию снова сосредоточиться исключительно на создании выдающихся продуктов. Он должен был действовать быстро, поэтому ему нужна была помощь людей, которым он доверял. Билл был на вершине этого списка. Когда они приступили к работе, то быстро стали не просто доверенными лицами друг друга, а близкими друзьями. Почти каждые выходные они выбирались на долгие прогулки, обсуждая проблемы Apple, но также и другие вопросы. Билл понимал психологию основателей и понимал, что делало Стива особенным. Он поддерживал Стива и старался оградить его от многих людей, которые преследовали его, пытаясь что-то получить. Фил Шиллер вспоминает. Они были словно старые друзья, вновь собравшиеся на встрече выпускников и пытающиеся осуществить вместе еще один проект. Стиву нужны были поддержка и сила Билла, чтобы осуществить план. Иногда он просто нуждался в ободряющей руке на плече. Билл был сторонним руководителем, привлеченным в G.O., где основатель Джерри Каплан остался вовлеченным в дела компании, играя важную роль в ее жизни. Затем он был руководителем, который присоединился к Интьюит, чтобы сменить Скотта Кука в качестве генерального директора. И снова Скотт остался в компании и остается по сей день в значимой должности. Также Билл помог преодолеть трудности, вероятно, самой великой команде основателей, являясь коучем Эрика, лари и Сергея в Google. Его принципы каждый раз оставались неизменными. Любите основателей и убедитесь, что они остаются вовлеченными в дела компании вне зависимости от их операционной роли. Когда Дик Костола занял место генерального директора Твиттера, бил посоветовал ему наладить хорошие отношения с основателями компании Бизом Стоуном, Джеком Дорси и Эваном Уильямсом. «Сегодня ты генеральный директор, а они основатели», — сказал Билл. «Но однажды ты станешь бывшим генеральным директором, а они все еще будут основателями. Это не ты против них, это ты с ними, ты здесь, чтобы помочь им». Большинство руководителей не из мира стартапов никогда бы не столкнулись с вопросом взаимоотношений с основателями просто потому, что те бы уже давно покинули компанию к моменту их прихода. Тем не менее, главный аргумент в пользу основателей остается актуальным, видение играет важную роль. Душа и сердце имеют значение. Носителем всего этого является основатель, но другие люди также могут воплощать то, ради чего создавалась компания, ее миссию и дух. Эти характеристики не отражаются в балансовой ведомости, отчете о доходах или штатном расписании, но представляют большую ценность. Любите основателей. Питайте особое уважение и защищайте людей которые обладают ясным видением относительно компании, страстно ей преданы.